Ренни никак не мог найти себе место и не понимал причин своего беспокойства. Что-то не давало ему покоя. Казалось, что грядут большие неприятности, а то и что-то похуже. На первый взгляд все было в порядке. Война закончена. Даже домашнее чудовище графа образумилось и начало стремительно умнеть. Да, потери в войне с его и Жерк были велики, очень велики. Почти две трети мета кораблей уничтожено, об остальных и говорить не стоило. Хребет СПД не затрещал, а треснул, причём основательно, но это никого не пугало, кроме идиотов. Организация своё отжила, её дальнейшее существование не имело смысла. Пора было заняться её окончательным распадом. Основной движущей силой этого послужат секторальные директора. Они давно уже жаждут разбежаться по разным углам и наслаждаться своей убогой властью без контроля Дарва и Сторвана или Мары Рансаф. Идиоты не понимают, что перехватить власть над их секторами можно будет очень быстро. Рычагов для этого оставлено достаточно. От размышлений Реннет отвлёк срочный вызов по Галару, причём по номеру, который был известен очень малому числу разумных. Он ответил. На загоревшемся голографическом экране появилось лицо его помощника Кирта Хоргина, недавно улетевшего в княжество по каким-то своим делам. Добрый день, шеф. Улыбнул суон. Что-то случилось? Приподнял бровь в бывший секретарь графа. Случилось, скривился Кирт. Так вот, случилось что? Что именно? Насторожился Рэнни. Похоже, его подспудная тревога имела реальную причину. Вот интуиция и сработала. Лучше это вам расскажу не я, а тот, кто полностью в курсе дела, пристально посмотрел на него помощник. В общем, меня попросил срочно связать с вами альфа-координатор тайного ордена Никита Ненашев. Ваш патрон, как и все остальные сильные маги галактики, в том числе и Киржак Чёрный, сейчас без сознания и будут пребывать в таком состоянии ещё несколько дней. А консультация нам нужна срочно. Господин Исторман упоминал, что в таком случае следует обращаться к вам. Вот мы и обратились. Рэнни смотрел на него ошалевшими глазами. Вот уж чего он не ожидал и ожидать не мог, так это того, что на него выйдет лично Нигашев, которого за последние десятилетия он сильно зауважал. — Связывайте! — кивнул бывший секретарь. На экране появилось лицо светловолосого, подтянутого человека лет 35 на вид. Самое обычное лицо, и не скажешь, что от его обладателя столько зависит в обитаемой галактике. Спокойные глаза, хотя в них и заметна тревога. Что же такое случилось, что ему потребовалась срочная консультация? — Добрый день, господин Кранер! — наклонил голову Арн. Его вам здравствуйте, господин Гненашев, последовал его примеру Рене. Что случилось с графом? Он вместе с киржаком и его учениками ходил к границам сфер тварения, чтобы выяснить причину происходящего в галактике в последние несколько лет. Именно граф сумел выяснить больше других, но этот поход ему очень нелегко дался, как и всем остальным. И что же выяснил его светлость? Подался вперёд бывший секретарь. То, что против нас всех, включая СПД, Кем-то уже не первый год ведётся тайная, необъявленная война, ответил Ненашев. Ну, к этому я пришёл и без походов в сферы, хмыкнул Ренье. Но ещё не успел сформулировать свои выводы для доклада графу. Очень уж разнородные события, никак не могу понять, что их связывает. Сейчас поймёте, усмехнулся альфа-координатор. Внимательно выслушав его рассказ о походе Киржака со товарищи в сферы, бывший секретарь надолго задумался. Информация была слишком противоречива. Сверхи не понравились ему сразу и категорически. Да такое мерзости и они в лучшие времена не доходили, и не дошли бы. Такое уже слишком. Значит, ещё несколько месяцев и нас ждал бы полный распад всех социальных структур галактики, поинтересовался Ренни. Именно так, подтвердил Нинашев. Маги схватились в последний момент. Мне только что сообщили, что восемь человек из той конструкции удалось достать живыми, но допросить их можно будет только через сутки, не раньше. «Думаю, этот допрос ничего не даст», — покачал головой бывший секретарь. Если это была Монада, то... Немного помолчав, он спросил, кто возглавляет посольство в Российскую империю. «Раван шестой», — коротко ответил альфа-координатор. «О-о-о!» — уважительно выдохнул Ренни. «Лучшей кандидатуры не найти». Но хорошо, что посольство ещё не успело отправиться. Прошу передать великому князю, чтобы обязательно проверил с помощью русских осознающих, происходит ли то же самое в Малой Галактике, где сейчас обосновался орден Икерсиал. Мне почему-то кажется, что нет, что атака направлена конкретно на нашу галактику. Но знать это нужно точно. Иначе я не смогу проработать модели возможного развития событий. А по основному вопросу прошу дать мне немного времени. Сразу я никаких выводов сделать не могу. Кроме одного, на верхов однозначно работают очень высокопоставленные люди в разных странах. Только эгрегориальными изменениями не добиться того, чего добились они. Во многих случаях требовалось физическое воздействие. И вам следует этих людей и не людей поискать, но не брать, а тайно проследить при помощи магов их ментальные святи. Возможно, удастся выйти на более высокий узел сети сверхов. Хорошо, кивнул Нинашев. Прошу также передать мне все данные по их конструкции и по сканированию памяти выживших. У вас ведь есть два архи, способные это сделать. К сожалению, целители сканирование запретили. Только через сутки можно будет. Ну, значит, подождём. Но держите флоты на готове. Моя интуиция буквально вопит, что следует ожидать масштабной провокации. Сверхи не спустят нам того, что их многолетняя работа была разом уничтожена. Не та порода, эти обязательно станут мстить. Еще одна просьба. Не жалейте врагов. Эта ваша жалость вас очень часто подводит. Хм, если бы киржак не пожалел сверхов, то мы бы ничего не узнали. Вашему патрону не удалось бы подслушать их разговор, поскольку подслушивать было бы некого, усмехнулся альфа-координатор. Но в чём ты вы прав. За сим прощаюсь. Жду вашего анализа данных моего личного галара, я вам сбрасываю. Как только сделаете какие-либо выводы, связывайтесь. С этим не нашф отключился. Арэнев встал, подошёл к бару и налил себе по примеру патрона полстакана чёрного тиумского. В последние годы он эту гадость распробовал, и теперь, когда требовалось хорошенько подумать, употреблял именно сие гнусное пойло. Как ни удивительно, оно хорошо прочищало мозги, помогало успокоиться и сосредоточиться. А сейчас следовало именно сосредоточиться. Задача перед ним стояла сложнейшая. Но Рейнер Лоих Кранер ее решит. Во что бы то ни стало, решит.